Глава 37. Я готов. Тени удлинились, а я всё сижу и жду Мирка. Мне это не очень нравится. Только бы с ним ничего не случилось. Только представь себе, что случится что-то ужасное. Я никогда не забуду, что он сказал об одной ночи давным-давно, когда случилось что-то ужасное. Наверное, слова лучше запоминаются, если говорящий плачет. Как он плакал, когда рассказывал. Больше он к этому не возвращался. Так что я сам через некоторое время не смог сдерживать вопросы. Я спрашивал, правда ли, что мы оба натворили что-то плохое в тот мой день рождения. Не то, чтобы мне хотелось слушать, что приключилось со мной в тот день, кроме того, что мне исполнилось семь. Но мне хотелось знать, что сделал Мирка. Мне всё кажется, что он ошибается. Может, ему всё приснилось? Сначала он не отвечал. Просто сидел, задумавшись, а я ждал, что он что-то скажет. Он долго так сидел, как мне казалось. А потом он, наконец, заговорил. «Я надеялся, что ты всё забыл», — сказал он. Глупостью было упоминать ту ночь. «Я расскажу тебе всё когда-нибудь, когда ты будешь готов, или когда я буду готов». «А если никто из нас не будет готов, значит, не нужно мне ничего рассказывать». «Сейчас ты готов?» «Нет. И ты, кажется, тоже. Я бы хотел подождать, пока ты повзрослеешь. Только вот ты никогда не станешь по-настоящему взрослым, до-до. В этом проблема. А может и счастье. Я думаю, в этом твоё счастье». «Похоже, это очень важная ночь». Так и было. В ту ночь случилось всё и сразу. «Всё? Много это всё-таки», — подумалось мне. «Ещё и в одну ночь». «В каком-то смысле да». Для меня всё. И для тебя тоже. В ту ночь жизнь окончилась. В ту ночь жизнь началась. Наша жизнь. Честно говоря, звучит это очень жестоко. Интересно, когда он придёт, я стану достаточно взрослым, чтобы всё услышать. Кажется, я уже очень долго жду. И ты, получается, тоже.